Глава 21. На борту Чин два несколько минут все молчали, не в силах говорить. Кровь слоун сидел, крепко обхватив и прижав к себе Джессику и Никки. Наконец он поднял опущенную голову и спросил Мень ванкане. Я насчет Гарри. Ты видел что-нибудь еще? Минь удрученно кивнул. Я снимал его. В него попало еще несколько пуль, так что никаких сомнений. Слоун вздохнул. Он ведь был у нас лучшим, самым лучшим. Поправил его Минь неожиданно твердым голосом, и как корреспондент, и как человек. Я немало повидал людей и за все эти годы не встречал ни одного, хотя бы близко похожего на Гарри. Он произнес это чуть ли не с вызовом. Минь знал одинаково долгой слоуной Партриджа. Это и был вызов, но Слоун не собирался возражать. Он просто сказал «Я согласен». Джессика и Ники слушали, думая каждое о своем. — Можно посмотреть кое-что из твоих снимков? — спросила Рита, в которой заговорил профессионал. Она знала, что, невзирая на смерть, Гарри должна сделать в Лиме передачу, которая уйдет где-то через час. Знала она и то, что в их распоряжении уникальный материал. Минь, как всегда, сумел схватить главное. Снимки были превосходны. Последние кадры, раненый Гарри и то, как он упал под роковыми пулями, производили сильное впечатление. Глаза у Риты, когда она возвращала меню-камеру, были влажны от слез. Она вытерла их рукой, понимая, что сейчас нет времени оплакивать Гарри. Это будет позже. Скорее всего, сегодня вечером, когда она останется одна. — У Гарри был кто-нибудь? Какая-нибудь девушка? Я знаю, что после Джеммы он больше не женился, — спросил Слон. Да, была, вернее, есть, — сказала Рита. Ее зовут Вивин. Она медицинская сестра. Живет в местечке Порт-Кредит. Это около Торонто. Надо ей позвонить. Я поговорю с ней, если хочешь. Да, я бы хотела, сказала Рита. И скажи ей, что Гарри перед отъездом на задание составил завещание. Оно у меня. Он оставил все ей. Вивин этого не знает, но теперь она миллионерша. Похоже, Гарри солил свои деньги в банках всего мира. Вместе с завещанием он составил и список банков. А минь, пока не говорили, незаметно снимал на видеопленку Джессику и Ники. И сейчас Рита увидела, что камера нацелена на завязанную правую руку Ники. Это напомнило ей о том, что она привезла из Лимы и, порывшись в сумке, вытащила телетайпную ленту, поступившую на интель. До своего отъезда, сказала Рита, обращаясь ко всем окружающим, Гарри просил меня послать телеграмму одному из его друзей, хирургу в Оукленд, штат Калифорния. Гарри говорил, что его приятель — один из самых известных в мире специалистов по искалеченным рукам. В телеграмме Гарри спрашивал насчет Николаса, и вот ответ. Она передала отпечатанный листок Слоуну и тот прочел вслух. Ознакомился с присланными тобой данными. Также читал в газетах про твоего юного друга. Протез не рекомендую. Это не поможет, не позволит играть. Он должен и сможет научиться работать ладонью, вращая ее из стороны в сторону и таким образом компенсируя длину указательного пальца и мизинца. Ему повезло. Подобная практика была бы невозможна при потере других пальцев. Получается только с этими двумя. У меня есть пациентка, которая потеряла эти же пальцы и теперь играет на рояле. Если хочешь, могу их свести. Береги себя, Гарри. С наилучшими пожеланиями, Джек Таппер, доктор медицины». Все молчали. Потом Ники спросил. «Можно мне взглянуть, пап?» Слон передал ему бумагу. «Только не потеряй!» — предупредила Джессика Ники. «Это тебе память о Гарри». И она подумала о том, каким кратким, но прекрасным было инстинктивное сближение между Гарри и Ники. Вспомнила она, и с каким отчаянием Ники сказал Гарри в новой эсперансе, Они убили дедушку и отрезали мне два пальца, так что теперь я уже не смогу играть на рояле. Ники безусловно, никогда не будет концертировать, а ведь как он об этом мечтал. Но играть он сможет и будет наслаждаться музыкой. Ники стал читать телеграмму, держа ее в левой руке, и постепенно лицо его расплывалось в улыбке. Перевязанной правой ладонью, он вращал из стороны в сторону. «Похоже, мы всю жизнь будем за что-то благодарить Гарри», — заметил Кроуфорд Слоун. «И Фернандеса», — напомнила Джессика, — и рассказала Кроуфорду и Рите об обещании, которое Гарри дал Фернандесу, прежде чем оставить его на тропе. Фернандес просил позаботиться о своей жене и четырех детях, и Гарри сказал: Ты же работаешь на себе и себе и все сделает для твоей семьи. Даю тебе слово, это официально. Дети получат образование и вообще все, что нужно. Когда мы вернемся, сказал слоун, я прослежу за тем, чтобы обещание Гарри было выполнено. Ведь это все равно, что юридические документы, обязательство от имени Сибией. «Есть только одна загвоздка», — заметила Рита. Гарри обещал это, когда был уже уволен, хотя он этого еще и не знал. Услышав эти слова, Минь в изумлении посмотрел на нее. Это лишний раз доказывало, сколь немногие знали о письме Чиппингема. «Это не имеет значения», — сказал Слоун. «Обещание, данное Гарри, будет выполнено». «Но нам в связи с этим предстоит кое-что решить», — заметила Рита. «Будем мы говорить в сегодняшнем репортаже, что Гарри уволен?» «Нет», — убежденно заявил Слоун. «Это наше грязное белье. Не будем полоскать его на людях». «Но правда все равно вылезет», — подумала Рита. «В конце концов она всегда вылезает». Кроуфорд еще не знала о меморандуме сукиному сыну, которое она отправила по факсу Лессу Чиппингему. Через какую-нибудь неделю это наверняка появится в «Таймс» или в «Вашингтон-Пост». Ну и пусть. Рита подумала, что в результате этой записки она теперь тоже, наверное, уже безработная. Она ведь и подписалась, бывшая выпускающая. Ну, как бы там все не разрешилось... «Это задание она доведет до конца». «Мне не дает покоя одна мысль», — произнесла вдруг Джессика. «Насчет этой взлетно-посадочной полосы, откуда мы взлетели?» «В Сионе», — подсказала Рита. Джессика кивнула. «У меня такое чувство, что я уже видела и эту тропу через джунгли, эту взлетно-посадочную полосу. По-моему, они нас туда привезли, и мы как раз там начали просыпаться». «Хотя я тогда не знала, что это была взлетно-посадочная полоса. И еще кое-что». «Продолжай», — сказала Рита. Она достала блокнот и принялась записывать. «В том сарае, где нас держали, был еще один человек. Я не знаю, кто он, но уверена, это был американец. Я умоляла его помочь нам, но он ничего не сделал. Я правда сохранила вот это». Накануне Джессика вытащила из-под матраса в своей клетке сделанный ею набросок, сложила его и спрятала в бюстгальтер. Теперь она протянула листок Рите. На них смотрел пилот Дэни Сандерхилл. «Мы сегодня вечером, — сказала Рита, — прокрутим это в вечерних новостях и спросим, не может ли кто-нибудь опознать его. Из двадцати миллионов телезрителей наверняка кто-то найдется». Она понимала, что им с Кроуфом надо составить жесткий план на день. Кое-какие наметки она уже сделала. Драматическая история вызволения похищенных пока была исключительно в распоряжении себеей. Следовательно, до тех пор, пока первый блок новостей не пройдет в Нью-Йорке, а это будет в 17.30 по времени Перу, Джессику и Ники надо держать вне досягаемости прессы. Рита была уверена, что кров поймет такую необходимость. Это значило, что Джессику и Ники нельзя отвезти ни в Энтель-Перу, ни в отель Сесар, где полно репортеров и телевизионщиков, да и вообще ни в какой отель в центре Лимы. Поэтому Рита договорилась с Асвальдо Зилари, который жил на окраине Мирафлорис, что они поедут к нему. Они пробудут у него до 17.30, тогда уже и прессы, и телевидение обо всем узнают, И Джессику с Никки можно будет показать. Через это испытание им придется пройти. А тем временем Рита вместе с Бобом Уотсоном, монтажером, подготовит репортаж для вечерних новостей. Это будет большой репортаж, в котором они используют самые сильные картинки Мини, вызволение заложников, смерть Гарри Партриджа и трагические минуты, когда они вынуждены были оставить Фернандеса в джунглях. Рита даже попросит Нью-Йорк дать ей побольше времени, сколько нужно. Она была также уверена, что радио захочет получить часовой специальный репортаж на вечер. Что ж, у нее есть для этого дополнительные подробности. Видеозапись Долорес, пьянчуги-подружки бывшего американского врача Хартли Госсей Джайначи Баудельо, который, позорно использовав свои познания в области медицины, помог похитителям увести три свои жертвы в Перу. Гарри составил из этого блог со своим комментарием. Он был вполне готов для эфира. В остальном, вести передачу вечерних новостей и выступать в дальнейших передачах будет Кроув. Это будет ему нелегко, ведь придется говорить о смерти отца, Гарри Партриджей, Фернандеса и о том, как покалечили Никки. Кроуфу случается расчувствоваться, и тогда у него от волнения прерывается голос. Неважно. Это только придаст больше убедительности рассказу, а Кроуф совладает с собой и продолжит. Он же профессионал, как и Рита и все остальные. Но одну новость Рита это понимала, не надо, да и нельзя держать в тайне до вечера. То, что похищенных вызвалили, и что Ники с Джессикой живы и здоровы. Надо дать спецвыпуск. Как только на себе и в Нью-Йорке получат его, они моментально прервут программу. Себе и снова обойдет своих конкурентов. Рита взглянула на часы. 9:23. Оставалось еще минут двадцать полета. Да еще им надо добраться из аэропорта в Лиму, следовательно, спецвыпуск они передадут только в десять тридцать. Они пошлют лишь несколько сделанных в черне картинок, как поступили она, Гарри Мини, и Кену Хара меньше месяца назад в даллоском аэропорту Форт-Уорд, когда загорелся аэробус. Казалось, прошли века. Для передачи спецвыпусков 10.30 потребуется сателлит. Рита нагнулась и постучала Зилари по плечу. Он обернулся, и она указала на радиопередатчик. «Можете связаться по этой штуке с определенным телефоном. Мне нужно вызвать Нью-Йорк». «Конечно, могу». Она написала номер телефона и передала Зилари. Чуть ли не тотчас в громкоговорителе раздалось. «Редактор международных новостей себе и слушает». «Говорит Трита Эбрамс», — сказала она, нажав на кнопку передачи. «Устройте мне птичку из Лимы для передачи экстренного сообщения в 10.30 по времени Лимы». «Оповестите подкову». «Все в порядке. Будет сделано», — ответил лаконично голос. «Спасибо. До свидания». И Рита вернула пилоту микрофон. Для экстренного сообщения, как и для всего последующего, нужен текст. Рита написала, было несколько фраз, потом решила, что Кроув доделает остальное и найдет нужные слова. Он всегда это умел. Кое-что он, наверное, и прокомментирует». На это он тоже был мастак. Придется им с Кроуфом поработать в полете. К сожалению, для этого надо оторвать его от Джессики и Никки. Он поймет, как и они. Люди, имеющие отношение к новостям, понимают, что все отступает перед выпуском передачи, тем более экстренной. — Кроуф, — тихо сказала Рита, — нам с тобой надо поработать. Пора за дело. Конец. Аудиокнига издана Студия звучания глагол в 2021 году. Текст читал Дмитрий Оргин, монтаж Анна Кравцова. Корректура Любовь Германовна Каретникова.